гате покушение. Бытует распространённое мнение, что Берия не только стремился подорвать авторитет Сталина, как и остальных высоких покровителей при его жизни, но и устранил последнего со своего пути. Подобные досужие домыслы, вероятнее всего, родились в эмигрантских кругах. В материалах следствия имеется, к примеру, Показание Берешвили, связанного с эмиграцией. В 1938 году, сообщал он, когда Берия был назначен наркомом внутренних дел, мне Ной Жордания сказал, Берия, получив это назначение, уже достиг первого этапа на пути своего стремления к власти и будет стремиться занять первое место вместо Сталина. Причем на этом пути не остановится перед уничтожением Сталина и лиц его окружающих. Я выразил Ною Жордании свои сомнения, сказав ему, что Берия Сталина не предаст. На это Ной Жордании рассмеялся и назвал меня неверующим Фомой. Я тогда спросил, какие основания у Ноя Жордании так говорить? Он ответил, что у него на это есть все основания. Какие основания, мне Ной Жордани не сказал. В тот же раз мне Ной Жордани показал список людей, которых Берия взял с собой из Грузии и сказал, что это его костяк. Там были Деконозов, Меркулов, Кабулов, Гаглидзе, Саджая, заделава Цанава, Каранадзе и другие, которых я не помню. Список этих людей был порядочный. Тогда же мне Жордания приказал дела всех этих людей привести в порядок и следить зорко за их работой. Дело в том, что у Жордании на каждого из руководителей Грузии были заведены дела, в которых собирались все сведения об этом человеке, поступающие из разных источников. Все менгрельцы во главе Сгегичкори и Кидии, от меньшевиков и до фашистов, создавали особый культ Берии, считая его самым большим человеком в Советском Союзе, и всячески превозносили его и способствовали распространению среди иностранцев такого мнения. Они все утверждали, что преемником Сталина обязательно будет Берия. Это я сам все слышал много раз от них, а также слышал это от турецких политических деятелей. Как бы менгрельцы, меньшевики и фашисты не ругали советскую власть, они это никогда не делали в отношении Берии. Они считали его гением. Когда на одном из допросов 22 августа 1953 года берию ознакомили с этими показаниями он их отверг назвав провокационными и действительно в рассказе берешвили не все можно принимать на веру хотя бы тот же недвусмысленный намек на уничтожение сталина ведь в ходе следствия и суда почти никто из бериевского окружения ничего по этому поводу не сообщал правда Рафаэль семёнович Саркисов, 18 лет неотлучно находившийся при Берии, сначала в роли прикрепленного охранника, затем начальника охраны, вспомнил нечто компрометирующее своего хозяина. Так вот, этот полковник с образованием 6 классов, официально числившийся помощником начальника первого отдела главного управления МВД СССР, а на самом деле полковник, являвшийся верным стражем и сводником Лаврентия Павловича в амурных делах, сообщил о следующем факте. Во время избирательной кампании Верховный Совет СССР, в каком это было году Саркисов, запамятовал, но при сопоставлении с показаниями других лиц, например, Шарии, можно предположить, что в начале 40-х или в конце 30-х годов. Берия выехал из Москвы в Тбилиси, где баллотировался в одном из округов. С ним был Шария, который готовил для Берии выступления перед избирателями. Как-то на квартиру, личные квартиры Берии по улице мчабели заявился Рапава, возглавлявший в то время наркомат внутренних дел Грузии. Некоторое время вспоминал Саркисов, сопровождавший хозяина в поездке. Они вместе с Берией находились в его кабинете. Затем все трое пошли кушать в столовую. Когда Берия, Рапава и Шария возвращались из столовой комнаты, они в моем присутствии говорили о чем-то между собой по-грузински. При этом они упоминали имя Сталина. Во время этого разговора Берия, обращаясь к Шарии и Рапаве, сказал по-русски отцо это мы его подняли и тут же снова что-то стал говорить по-грузински. Из происходившего разговора я понял, что сказанные берия слова относились к сталину. выказывая постоянное за исключением приведенного случая почтение сталину при его жизни преклонение перед ним берия жестоко расправлялся с теми кто покушался на авторитет ими вождя сталин ему нужен был живым и с божественным ореолом за сталина он стоял горой так как сам под прикрытием вождя горы мог спокойно сколачивать преступную организацию и создавать порочную систему проворачивать безнаказанно мафиозные дела в одном из многочисленных томов уголовного дела Берии и его сообщников, можно ознакомиться с показаниями Гагаберидзе, бывшего секретаря ЦК Компартии Грузии, арестованного по указанию Берии за вражескую деятельность. 17 марта 1937 года он чистосердечно признался в том, что слышал от Павла миладзе с которым находился в Берлине, хулу, в адрес Сталина. Дескать, на Сталине лежит вина за выдвижение и поддержку таких, как Берия. Конечно, в большей степени гнев Лаврентия Павловича в данном случае был вызван выпадом против него лично и тем, что миладзе по словам Гагаберидзе, всячески ругал Берию и говорил, что в компартии Грузии создан чекистский режим. Изобличил Павла Меладзе и Герасим Гарро Шугаров, бывший управляющий делами ЦК Компартии Грузинской Республики, арестованный 13 февраля 1937 года. На допросах 16 и 18 марта он не признал ни своей, ни чьей, либо другой вины перед партией и советской властью, но спустя три дня, видимо, после соответствующей обработки, написал заявление, объемное на 15 листах, в адрес Наркома внутренних дел Республики Гоглидзе. Он сообщил, что Гогоберидзе, Арахилашвили, Ламинадзе, миладзе Яшвили, Агняшвили, Кверикадзе, Джавахидзе, Папулия-Арджоникидзе, Павел Константинович, брат Серго-Арджоникидзе, Высказывали недовольство руководством Берии в ЦК партии Грузии. Говорили, что скоро Берия будет с работы снят, и в ЦК партии на работу придут другие люди. По словам Шугарова, Гагаберидзе заявил с возмущением. Берия – деспот, грубиян, имеет опору только на НКВД. Арестовывать лучших людей Грузии. ЦК ВКПБ станет перед фактом когда в грузии будет немало хлопот из-за проводимой политики берии ну аамиладзе высказывал не только недовольство политикой бери которая не приведет к добру но и опасение что берия его угробит впрочем это пророчество сбылось миладзе как и шугарова по указанию берии расстреляли 28 июня 1937 года Берий Сталин был нужен до самого последнего часа. Огромный авторитет, которым обладал главный из бериевских покровителей и филантропов, служил для Лаврентия Павловича и мощным возбудителем карьеристских амбиций и заветной целью, придающей силы и жестокости в смертельной схватке с возможными претендентами на верховное заместительство. Берия понимал, что без Сталина он не сумеет одолеть соперников, пока позиции каждого из них значительно сильнее, чем у него самого. Кроме того, как уже отмечалось, имя Сталина служило надежным прикрытием от ответственности за преступные деяния. А фактов, свидетельствующих о недовольстве чекистской и партийной деятельностью Берии в Закавказе, многочисленных сигналов, О его злодеяниях, получаемых наверху, в исследуемых уголовных материалах, очень много. О некоторых мы уже упоминали. Известно и о расправе над старейшим чекистом и ветераном партии Михаилом Сергеевичем Кедровым. Здесь, чтобы подтвердить вышесказанное, сошлемся на показания старшего сына Кедрова и одного из сообщников Берии Багирова. Первый из них Кедров рассказал следующее. В 1921 году отец в качестве полномочного представителя ВЧК ОГПУ находился в Баку. Я был с ним. Мне известно, что отец проводил обследование азербайджанской ЧК и сообщал о результатах Дзержинскому в Москву. У отца была особая тетрадка где такого рода донесения писались под копирку. В одном из них отец сообщал о том, что такие-то дела, которые вел Берия, тогда Берия был заместителем председателя Азербайджанской ЧК, вызвали у него сомнения политического характера. В связи с этим отец делал вывод о том, что Берия не соответствует занимаемому им посту и не может быть на руководящей работе в органах ВЧК ОГПУ. Это письмо было отослано Дзержинскому, кажется, осенью или зимой 1921 года. Копия хранилась у отца до момента его ареста вместе с другими документами, содержащимися в этой тетради. «Накануне ареста отца я был у него дома, и отец мне сказал что эту тетрадку он спрятал в надежном месте, но где, он этого мне не сказал. В день ареста отца, 16 апреля 1939 года, я был у него дома, и он мне показал текст письма Сталину, а затем спрятал его в стол. Позднее жена, вторая отца, Пластинина, мне говорила, что в момент ареста агента НКВД бросились сразу обшаривать столы, спрашивая, где письмо к Сталину. Найдя его, они приступили к систематическому обыску. На одном из судебных заседаний 21 декабря 1953 года Берия попытался представить поездку Кедрова в Азербайджан в 1921 году как не связанную с заданием Дзержинского. По его словам, Кедрова никто не уполномочивал проверять деятельность азербайджанской ЧК, в том числе и ее руководителей Багирова и бери. Да, он помнил, что Кедров один раз появился в Баку, но ему, то есть Берии, кажется, что он приезжал не по делам ЧК, а по личным вопросам. Но эту версию начисто опроверг Багиров своим заявлением, Как уполномоченный Дзержинского, Кедров приезжал в Баку и производил проверку работы ЧК. Из этого примера, как и из других ему подобных, приводимых ранее, можно сделать следующий вывод: если не Дзержинскому, ни Аржаникидзе, не Кирову, ни Егоде, не Ежову, не всем остальным, кто располагал компрометирующими Берию сведениями, не удалось не только привлечь его к ответственности, но и приостановить быстрое карьеристское и мафиозное восхождение, значит, им препятствовал в этом более влиятельный, чем они, авторитет, тот, за кем оставалось последнее слово. И это последнее слово произносилось чаще всего в пользу Берии, потому что последний сумел зарекомендовать себя в глазах Сталина именно одним из самых его преданных и последовательных сторонников. В материалах, которые мы исследовали, содержится немало доказательств того, что задачу втирания в доверие к Сталину Берий считал одной из основных. Начал он ее выполнение, можно сказать, на дальних подступах, Перебравшись в 1923 году из Баку в Тбилиси, сначала на должность начальника секретно-оперативного отдела ЧК Грузии, затем заместителя председателя и председателя ГПУ республики, он стал проявлять особую заботу о матери Сталина. Сперва это были просто знаки повышенного внимания. Позже учреждение привилегий, и почти что царских почестей. Мать Иосифа Виссарионовича определили на жительство в апартаменты на проспекте Руставели, где помещался Совнарком. Каждый ее выход в город превращался в шумное триумфальное шествие. Одновременно с этим Берия сконцентрировал свои недюжинные энергию и изворотливость на организации Дома-музея Сталина в горе, всячески пропагандируя это общенациональное дело и раздувая костер словословия так, чтобы искры от него заметили в Москве. Но наибольшего успеха он достиг, издав под своим именем чужой труд к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказе, непомерно преувеличивая заслуги Сталина в революционной борьбе. О том, что книга сыграла значительную роль в дальнейшей карьере Берии и обратила на себя внимание того, кому в основном адресовалась, свидетельствует не только показания очевидцев. Так издательство «Московский рабочий» в декабре 1947 года выпустило листовку, приуроченную к выборам в местные советы. В ней отмечалось «Товарищ Берия», Один из виднейших руководителей большевистской партии, ближайших учеников и соратников товарища Сталина, книга Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье является большим вкладом в научную историю партии большевиков. Для сближения со Сталином Берий искал и другие пути. Так, двоюродная сестра жены Берии Александра Накашидзе Длительное время работала хозяйкой в доме Сталина. Об этом сообщила следствие Нина Таймуразовна, жена Берии, протокол допроса 24 июля 1953 года. Она после войны, рассказывала Нина Таймуразовна об Александре Накашидзе, вышла замуж и уехала в Тбилиси. Ее мужа я знала, фамилия его Циклаури Илья. Располагая многочисленными фактами о том, с какой настойчивостью Берия стремился иметь везде своих людей, трудно предположить, что присутствие близкого ему агента в сталинских апартаментах – простая случайность. Внедрив родственницу в штат дворцовой челяди вождя, Берий таким образом установил постоянный почти что прямой контакт со Сталиным. Если раньше встречи с Иосифом Виссарионовичем происходили эпизодически, да и то чаще всего в официальной обстановке, то теперь Лаврентий Павлович во время своих приездов в Москву по вызову мог, точно узнав, что Сталин дома, навестить родственницу, передать ей многочисленные приветы и подарки от родни и, естественно, рассчитывая на известное кавказское гостеприимство остаться отобедать или отужинать. А там разговор совершенно иной, чем в кабинете. Там можно более выгодно показать себя и попутно, как бы незначай, подпортить репутацию соперника, скажем, Нестора Лакобы или самого Сергорджа Никидзе. Кроме того, благодаря должности свояченицы появилась возможность воздействовать на Сталина в свою пользу непосредственно через неё День изо дня утверждать собственную репутацию, как незаурядного работника, надежного и преданного помощника, а также получать свежую информацию о реакции на подобные восхваления, чтобы в следующий раз сделать более умный и эффективный ход. Пристроить же Александру Накашидзе в дом Сталина Берия мог через его мать, которую он окружал повышенным вниманием и заботой, и перед которой угодничал. А благо, просто так он никогда не делал. Как бы там ни было, но такие размышления полностью соответствуют наблюдению одного из его самых близких приспешников, Гаглидзе, заявившего, «Мне было известно, что Берия довольно прочно вторгся в доверие Сталина, и таким образом ему прощались серьезные проступки. Нет, не мог Берия покушаться при жизни Сталина ни на его должность, ни на его авторитет. Это произошло уже после смерти главного его покровителя и филантропа. Хотя, хотя если быть до конца точным и объективным, Одно покушение все-таки произошло значительно раньше марта 1953 года. Правда, в чекистских кругах бытовало прочное мнение, что это был всего лишь умело организованный спектакль, режиссером-постановщиком которого являлся Лаврентий Берия, сумевший извлечь из этого случая максимум выгоды, заслужить еще большее доверие Сталина, раскрыв преступную группу покушавшуюся на него, скомпрометировать в глазах вождя Ягоду, а, быть может, и ускорить его арест и уничтожение. Рассчитаться с одним из самых опасных конкурентов в борьбе за сталинскую благосклонность Лакобой, вернее, отомстить за участие в этой борьбе, скомпрометировав того после смерти. Не исключено, что Берия, как причастный к этой смерти, заметал тем самым свои следы. В предыдущей главе мы об этом случае только упоминали, сейчас же расскажем о нем более подробно. А произошло вот что. В сентябре 1933 года начальник пограничных войск НКВД за Кавказе Гаглидзе был срочно вызван в Гагру на правительственную дачу. О причине столь экстренного вызова он догадывался. Ему уже доложили, что катер, на котором был Сталин, обстреляли пограничники. Догадка подтвердилась. На даче, где находились председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба, первый секретарь Закавказского крайкома ВКПБ Лаврентий Берия, а также Иосиф Сталин, Сергей Гоглидзе получил задачу, незамедлительно, сохраняя полную секретность, расследовать чрезвычайное происшествие. Вскоре Гоглидзе представил Берии отчет о расследованном им лично деле. Вероятнее всего, что с самого начала эта акция планировалась как покушение. Согласно сценарию, готовился и отчет. Но тут вмешался Егода, который убедил Берию представить все происшедшее как недоразумение, оплошность или разгильдяйство отдельных лиц. Егода, как нарком внутренних дел страны, конечно же, боялся за свою репутацию. Ведь если не он непосредственно, то его люди не сумели обеспечить безопасный отдых вождя. В определенной степени вина ложилась и на Берию, но он, находясь на партийной работе, а также сопровождая Сталина, все-таки мог быть привлеченным к ответственности меньше других. Да и в случае крайней нужды сумел бы найти подставных лиц, на которых удалось бы свалить обвинение. Если не на своего ставленника Гаглидзе, то на других начальников рангом поменьше, председателя ГПУ Абхазии, начальника пограничной заставы, не говоря уже о непосредственных участниках инцидента. Ведь они-то, не ведая о хитроумно задуманном плане и о том, что катер со сталиным отсутствует в предоставленной им заявке, на прохождение судов в охраняемой зоне, действовали, надо полагать, по инструкции. Но Гаглидзе, лично допросивший командира отделения пограничников Лаврова, сделал иное заключение. Лавров дал такое объяснение. Увидев движущийся катер, пересекавший подведомственную ему зону, то есть погранзаставы Пицунда, он сигналами повелел катеру пристать к берегу. Поскольку тот продолжал двигаться прежним курсом, произвел несколько выстрелов вверх. Гоглидзе же нашел свидетелей, которые показали, что стрельба велась в сторону моря, то есть по катеру. Покушение было очевидным, если судить по докладу Гоглидзе. Он нашел, что действия Лаврова при всех случаях были грубым нарушением уставных правил пограничной службы и отдал его под суд. Но тут вмешался Ягода, и Берии, скрипя сердце, пришлось подчиниться. Портить отношения с Ягодой он пока не хотел. И временно отложить осуществление до логического конца блистательно разработанного плана. Видимо, поэтому в показаниях Лаврова появились детали, существенно менявшие все дело. Стрельба велась непреднамеренно. А по недомыслию и недисциплинированности командира отделения пограничников, пытавшегося заполучить катер, чтобы погрузить на него грязное белье. Лавров мог охотно согласиться именно на такую оценку его действий, поскольку первоначальный вариант грозил ему смертной казни. В итоге он был осужден на пять лет. Понес наказание и начальник погранзаставы Пицунда за отсутствие дисциплины и порядка на заставе, нарушение уставных правил подчиненными. Следствие также признало виновным начальника оперативного сектора, председателя ГПУ Абхазии Микеладзе, в подчинении которого в то время находилась погранзастава. Его не только сняли с должности, но и уволили из органов. Можно представить огорчение Микеладзе, который и думать не думал, что его ждет куда более серьезное наказание. Знал об этом только Берия. Как бы ни ограждали от огласки тайну об инциденте, она получила распространение. По крайней мере, в среде чекистов и пограничников. Первые обвиняли последних в том, что разгул националистических страстей в некоторых пограничных частях привел к невиданному ЧП, покушению на вождя. Последние, оправдываясь, доказывали, что действовали верно, поскольку незаявленный катер приняли за вражеский, а кроме того, его обстрел производился по приказу свыше. Среди распространявших подобные слухи производились аресты. Да, имело хождение такое мнение. Обстрел катера, на котором находился Сталин, непростая случайность, а обдуманный террористический акт, нити которого ведут к Берии, гаглидзе и Широкову. По словам свидетеля Доценко, Широков, то ли начальник, то ли заместитель начальника внутренних дел и пограничных войск, хозяин на границе Грузии, жил с Берией на короткую ногу, часто бывал у него и пьянствовал с ним. Этот Широков, рассказывал Доценко, судя по характеристике, был проходимцем, тесно связан с начальником АХУ, административно-хозяйственное управление НКВД СССР, Островским и Ягодой. Надо объяснить, что у Островского работали еще два брата Широкова, но имели разные фамилии. Думаю, что расследование по этому акту Ягодой было покрыто. Люди с замутненными биографиями таковы, как правило, безотказные исполнители планов Берии. Вот и Широков, являясь к тому же заместителем другого бериевского приспешника Гаглидзе, уж очень подходил на роль организатора инсценировки покушений на Сталина, а также распространителя слухов о покушении среди чекистов и пограничников. Конечно, слухов, выгодных для Берии, чтобы тот в нужный момент смог подкрепить их реальными фактами, использовать как острое оружие для поражения соперников, как очередную ступеньку в карьеристском восхождении. Но прежде чем наступил час выставить главные козыри в ставке на покушение, политический интриган-игрок Берия использовал выгодную ситуацию установить постоянное наблюдение за Лакобой, в отчине которого произошел инцидент. Для этого он вскоре, после окончания расследования происшествия, продвинул на пост наркома внутренних дел Грузинской ССР Гаглидзе, который, по его собственному признанию, по роду службы стал иметь большее отношений к работе органов НКВД Абхазии, иными словами, вести слежку за Лакобой. Она была нужна для сбора компрометирующих материалов и убедительных доказательств того, что катер обстрелен не случайно, что Сталин зря так хорошо относится к Лакобе, так доверяет ему. Верить можно только Берии. Чтобы бросить тень на репутацию Лакобы, Берия, заигрывая с ним, представляясь отзывчивым, уважительным гостем и хлебосольным хозяином, не упускал любого маломальски подходящего случая. Об одном из них, не исключено, что организованным, рассказал следствию Гоглидзе на допросе 17 августа 1953 года. Не помню точно, в 1935 или в 1936 году вспоминал изощренный беревский интригант, На даче у Лакобы в Гагри застрелилась дочь Розенгольца, которая отдыхала у него на даче в день самоубийства. Помню, что когда я об этом случае доносил бери который тогда же отдыхал в Гагри на своей даче, он этому факту придал большой интерес и поручил мне тщательно расследовать, не является ли виновником в смерти этой женщины Лакоба. Вначале у нас возникло подозрение, что Лакоба изнасиловал Розенгольц, и она на этой почве покончила самоубийством. Но эта версия не была подкреплена доказательствами. Было установлено вскрытием трупа, что Розенгольц в день самоубийства имела половые сношения, но с кем установить не удалось, так как она до прибытия на дачу к Лакобе была где-то в городе Гагрия, где жила в гостинице. Раньше она у лакобы бывала и жила у него по несколько дней, но он категорически отрицал сожительство с Розенгольц. Следствием было установлено, что Розенгольц прибыла к Лакобе в день самоубийства, вместе с ним и его приближенными поужинала, немного выпила вина, а потом ушла в спальню, где взяла пистолет у Лакобы и там застрелилась. Ничего другого установить не удалось. Докладывая тогда о ходе следствия и результаты, у меня сложилось впечатление, что Берия хочет как-то использовать материалы следствия против Лакобы. Он на непродолжительное время оставлял у себя материалы расследования, а затем возвратил их мне без замечаний. Нет сомнений, что Гоглидзе многого не договаривает, чтобы не выдать свою истинную роль в этой темной истории, а также скрыть от следствия тайную цель Берии, которая могла бы послужить серьезным обвинением и против него гаглидзе Но и того, что он рассказал, вполне достаточно, чтобы сделать следующее заключение. Берия в этой ситуации мог не только инсценировать самоубийство из пистолета Лакоба, но сумел бы доказать, что Лакоба сам застрелил любовницу, но это ему было невыгодно. Второй вариант требовал более детального и тщательного расследования, а также выпячивал в какой-то мере личную заинтересованность Берии в компрометации лакобы Результат же оказался бы один и тот же. Лакоба, пользуясь высокой поддержкой, отделывался соответствующим внушением, легким наказанием. Поэтому Берия довольствовался тем, что мнение Сталина о непогрешимости своего любимца поколеблено. В очередной раз, когда у Лакобы обнаружится еще какие-то грехи, быть может более тяжкие, Его невиновность не станут доказывать с былой настойчивостью, а может и вовсе не будут защищать. Берия же окажется в стороне. А потом наступила загадочная смерть Лакобе. Всплыла снова и история с катером, то есть с покушением на Сталина. Ягода к тому времени находился под арестом, а заменивший его Ежов был тоже не прочь еще больше скомпрометировать своего грозного предшественника. Но, видимо, не смог предвидеть, какие сильные козыри дает в руки игрока с биржевой улицы не только в борьбе с мертвым локобой но и с живыми участниками организованной им заговорщической подпольной группы. Как бы там ни было, но в конце 1937 года Были получены показания, что обстрелявший катер командир отделения пограничников Лавров являлся участником заговора и имел задание совершить террористический акт в отношении Сталина. Из лагеря, где Лавров отбывал наказание, его доставили в Тбилиси во внутреннюю тюрьму НКВД, где, допросив с пристрастием, полностью изобличили как врага народа и террориста. Его приговорили к расстрелу. Такую же меру наказания получил и бывший председатель ГПУ Абхазии Микеладзе, уволенный за допущенный инцидент с катером в 1933 году из органов. Это произошло уже после того, как окончательно втершийся в доверие к Сталину Берия в награду за раскрытие контрреволюционной террористической группы, подготавливавшей убийство вождя, Сокрытой ягоды получил назначение в Москву, сперва первым заместителем к Ежову, столкнувшим с помощью Берии Ягоду, чтобы менее чем через полгода убрать со своего пути и ежова